Глава вторая. Давным-давно, как взрослые учат детей, которые когда-нибудь займут их место и тоже станут учить, во Вселенной был один лишь закон. Космос был велик и обилен, и человек попирал стопой своей никак не меньше 150 миров. И был мир в мирах, и мир царил в сердцах человеческих. Один из миров — капля. Он даже не был миром в полном понимании этого слова. Он был пересадочной станцией. Но и тут человек жил, трудился, любил, был или не был счастлив, мечтал или не мечтал, вернулся на родную планету, старился и в конце концов умирал, оставив после себя дело рук своих и иногда детей. И дети, родившиеся на капле, уже считали жидкую планету своим домом. Много, очень много лет прошло с тех пор, как на планету был опущен первый самоходный плод причал. Остатки его не сохранились — первопроходцы не задумывались о том, что своими руками делают историю. Уже два поколения спустя любой обрывок судового журнала, любой изъеденный жёлтым приливом болт с тех первых исторических посудин считались общим достоянием колонии и подлежали музейному хранению. Любопытный транзитный пассажир, коротающий время от рейса до рейса, непременно осмотрит музей, разумеется, в случае, если не найдёт поблизости ничего более интересного. Целый зал музея посвящен созданию на капле плавучего грузопассажирского терминала, первого из четырех, и надо отметить, терминал того стоит. Кстати, музей находится как раз на нем, в секторе Альфа, на 20-й палубе, если считать сверху, и на 407-й, считая от ватерлинии. Изрезанный уступами полуторакилометровый усечённый конус, насаженный на опрокинутую вниз полусферу километрового радиуса. Вот что это такое. Стандартная в этой линии терминала проходит точно по линии сопряжения двух фигур, отчего подводная полусферическая часть всегда скрыта под толщей вод и видна только на музейной модели. Издали терминал напоминает громаднейших размеров бакин. Его обитатели дали ему более ласковое имя поплавок. Он мог двигаться, избегая встречи с желтым приливом, бороться с течениями, штормами и водоворотами, даже нырять. Принимая и отправляя грузовые ракеты, он становился похож на действующий вулкан в океане, и факелы огня выедали бреши в облаках над вершиной конуса. Его система управления, защиты и регенерации считались совершенными, живучесть феноменальной. Для своего времени он был, пожалуй, чудом света, неважно, каким по счету. Прежние плоты, плавучие доки, транспортные баржи не были уничтожены, даже приумножились По плавку требовалась техническая поддержка, а людям — пища, работы, развлечения Человек не собирался уходить с капли, он завоевывал ее всерьез Небезумно безумно дорогие капризные в управлении всепространственные крейсера, обыкновенные туннельные посудины, иногда просто самоходные баржи вываливались из жерла стабильного канала «Земля-капля» в милепарсеке от планеты. Вскоре корабль зависал над «каплей», обмениваясь с поплавком-челноками, с транзитными пассажирами, сбрасывая в океан плавучие утюги с невозвратными грузами, предназначенными для «капли», и, торопясь, уступали место следующему судну. И так было, и длилось много лет. Наконец случилось то, что должно было случиться. Поплавок перестал справляться с возросшим грузопотоком, и тогда, чтобы разгрузить его, были построены три сестры поплавка вдвое меньших размеров. Наверное, лучше было бы этого не делать. Что есть благодарность человеческая? Нет ее и никогда не будет. А благодарности потомков тем более — «Многие колонии землян были основаны на чрезвычайно удачных с человеческой точки зрения планетах. Иные из них оказались более удобными и богатыми, чем сама Земля. И не успели колонии как следует встать на ноги, а пионеры-первопереселенцы дождаться второго поколения своих потомков, как поползли шепоты об отделении от метрополии и провозглашении независимости». Управление по делам колонии при правительстве земной федерации реагировало так, как и должно было реагировать, игнорируя шепоты, принимало меры, как только дело доходило до криков, лозунгов, бунтов и гражданского неповиновения. Курс колониальной политики стал модным в привилегированных университетах, Специалисты ценились. Административные меры, принимаемые экстраптивцем-колонистом, чаще всего сводились к укреплению администрации колонии, экономическому кнуту, реже прянику, угрозе военно-полицейской акции по наведению порядка, демонстративной и не всегда экономически выгодной поддержкой лояльных режимов и разобщению оппозиции. Иногда, если верить слухам, вплоть до устранения наиболее опасных ее лидеров — Но лучше, конечно, слухам не верить. Привычный, хорошо зарекомендовавший себя исторически проверенный набор, отлаженная система безупречно работала три столетия. Человек шагал с планеты на планету, мир и процветание царили в освоенной части Вселенной. Субпространственные каналы, как стабильные, так и виртуальные, не успевали пропускать грузопотоки. Казалось, метрополия построила прочнейшую плотину, мешавшую мелким волнам сепаратизма превратиться в наводнение. Но никакие плотины не вечны, и не всякая плотина устоит перед цунами. Желающего узнать, как и почему Управление по делам колонии прохлопало образование Лиги Свободных Миров, организации вначале тайной, а затем и вполне явной, следует отослать к тарикону литературы, написанной на эту тему от рассекреченных документов, снабженных комментариями моряков и историков, до авантюрных романов. Для Метрополии это было громом среди ясного неба. Почти 30 лет длились локальные войны. Обладая колоссальным преимуществом в средствах и живой силе, земля не была готова вести войну на полное уничтожение противника, а без этого условия победы оказались невозможны. Метрополия с ее немногими сохранившими верность колониями и доминионами пришлось уступить. Сплотившись за годы войны, первоначальная лига все же оставалась довольно рыхлым образованием. Десятки причин экономических и космографических, политических и иных, привели к тому, что от первоначального оппозиционного содружества стали откалываться целые группы планет. Одно время казалось, что Лига сама собой распадется на ряд мелких союзов. Этого не произошло. Часть планет, достаточно ничтожна, для того, чтобы не имело смысла их присоединять, осталась независимой. Часть попросились обратно в Лигу, иные предпочли вернуться под юрисдикцию Земли — Из временных коалиций уцелел лишь один союз, более слабый, чем Лига, уния 12 миров. Со временем процесс тяготения земных колоний к Лиге замедлился, но не иссяк. Вспыхивали бунты и восстания, нудно тянулись кампании гражданского неповиновения, подчас удавались военные перевороты, вялотекущие гражданские войны рубили планы демаргационными линиями. Звучалось, что одна и та же планета, причем далеко не самая благодатная, оказывалась между Землей, и Лигой и Унией поделенной. Именно так произошло на Капле. И Лиге, и Унии требовалась своя база на скрещение торговых путей. Строительство сразу трех плавучих терминалов, трех меньших братьев, поплавка колоссально облегчила задачу. Зачем строить, если можно отнять? Андроид-экскурсовод понижал голос, рассказывая о печальных днях разведения и последовавших годах войны за восстановление единства, потребовавшей больших жертв и не принесшей успеха. Правительство Земной Федерации запоздало как с оценкой ситуации, так и с карательной акцией. Сепаратисты же не только подстрекаемые Лигой и Унией, но и активно снабжаемые всем необходимым, захватив меньшие терминалы и часть флота, оказали упорнейшее сопротивление. Не вступая в крупные сражения на море и в воздухе, били из-под А несчастной попытке штурма одного из малых поплавков в зоне Федерации, старались не вспоминать. За землянами осталось южное полушарие. Северное было поделено на три равные зоны. На три, а не на две, поскольку к середине войны обозначалась еще одна сила, нечто вроде пиратской вольницы, вступившей в союз с землянами против Лиги и Унии, то с Лигой и Унии против землян. В конце концов, на глазах обессилевших противников образовалась независимая зона со своим поплавком, военным флотом, плавучей инфраструктурой и закрепленной мирным договором акватории. Зона, не поддерживаемая извне, но против всех ожиданий, оказавшаяся жизнеспособной. И потянулись годы. Теперь через поплавок зоны Федерации проходила едва четверть до военного объема грузов. Изыскивая новые торговые пути, Земля одновременно обновляла космофлот. Едва выскочив из канала, корабль уходил в новый субпространственный прыжок, минуя каплю. Лишь старые и особо громоздкие посудины с малой дальностью хода продолжали использоваться старой перевалочной базой. Да еще приходили суда, предназначенные собственно для капли, груженные продовольствием, оборудованием, специалистами и военной техникой, необходимые для поддержания акваполитического равновесия. Жизнь не замерла, но она и не развивалась» по-прежнему летит по орбите капля, делая оборот за два земных года. Жгуче светит белая звезда, по-прежнему белеют полярные шапки плавучих льдов, а в тропиках бушуют тайфуны, по-прежнему непостижимая причина внезапных водоворотов, странных гроз и желтых приливов. Приезжие специалисты отрабатывают срок контракта, иные обзаводятся семьями и остаются навсегда. Немало людей помнят и разделение, и войну, Немало нынешних стариков держало пальцы на кнопках пуска торпед. Наверное, многие из них умрут, не дождавшись справедливого наказания предателей-северян и объединения капли. Это горько — умереть, не дождавшись справедливости. Но возмездие придёт. Рано ли, поздно ли, оно придёт неизбежно и неотвратимо, и гнев Господень направит карающую руку земли против отступников. Раскаявшихся можно простить» упорствующие во зле, пожнут лишь зло. Иначе не может быть, иначе не бывает, иначе не будет. Неотвратимо, непреклонно, ведая страха. «И не станет зон и границ», — так говорили детям взрослые, которые сами когда-то были детьми, которым взрослые говорили почти те же слова, которые не взывали сомнений. И дети слушали. Субмарин такого класса в зоне федерации насчитывалось всего три — Черный Ворон, Черный Баклан и Черный Стерх. Многоцелевые, весьма быстроходные, вместительные, прекрасно вооруженные эти суда равно пригодны для войны и для мира. Они часто использовались командованием как поддержка в неплановых ситуациях, и понятно, ни одно из них не входило в четвертый патрульный отряд, равно как и другие отряды по гранфлотилии. Чёрный баклан, имея на борту подобранную капсулу, шёл в походном положении курсом «зюит-зюит-вест», и, судя по вибрации корпуса, развивал не менее 50 узлов. Филипп успел вымыться, хорошо поесть и выспаться. Радость от внезапного спасения, вначале искренняя и полновесная, успела куда-то улетучиться. Теперь он сидел на койке в тесной каюте, принадлежавший, по-видимому, одному из младших офицеров, и тщательно пытался разобраться, что всё это значит. «Чёрный баклан» — в опасных приграничных водах явление само по себе редкое, неестественное, чтобы сказать невероятное. С потерей боевой капсулы можно смириться. Потеря такой субмарины чревата нарушением баланса сил между зонами. Стало быть, происходит нечто неординарное. А вот что... Вопрос. Война — не война, а какая-то странная шевеление, подозрительная заварушка местного масштаба. Только лишь для подбора потерявший ход капсулы Баклана не пошлют. Погони за чужаком тоже нет. Ладно, высшая стратегия нас не касается, тут уж мы меньше знаем и крепче спим. Адмиралиссимус виднее. Но очень уж занятная получилась встреча. Филипп похмыкал, да уж занять не некуда. О том, что субмарина специально искала капсулу, нетрудно догадаться. Искала и нашла. Капсула не иголка. Хороший корабельный локатор возьмет ее со ста миль, несмотря на антирадарное покрытие. Но почему они так опешили, увидев человека? Попытались скрыть растерянность, но ведь было же видно. И почему ни капитан, ни кто-либо из офицеров субмарины не удостоил спасенного беседы? Отнеслись будто к чумному. «Весьма странно. Кстати, ещё один вопрос. Какого рожна за дверью каюты поставлен часовой? Проверим». Филипп решительно пересёк каюту. За узкой дверью оказался даже не матрос, капрал, корабельной полиции. полиция. «Стой, назад!» — Филипп поднял бровь, пожалуй, чуточку картинно. «Забывайтесь, капрал, освободите дорогу». «Назад велено. «Ага», — сказал Филипп, «понимаю». Он ничего не понимал и даже старался не злиться. «А кем невелено?» «Сказано тебе невелено, и всё, и разговаривать тоже невелено». Филипп хмыкнул. «Ты со мной уже разговариваешь? Если я не арестован, пшёл вон. Если арестован, вызови офицера недоумок». «Невелено». Может, и в гальюн невелено?» Ядовито осведомился Филипп. «Мне прямо тут лужу сделалось?» Капрал подумал. Затем достал из кармана маленькие наручники и ловко защелкнул их на запястьях Филиппа. «В гальюн можно, иди вперед, лысый, только без глупостей». Филипп пожал плечами и двинулся в указанном направлении. «Лысый» — проговорил он про себя отвратное слово. «Обидно, кигад, гад, и вовсе не лысый, а так редеют волосы, оголяется лоб, что с того? Со всяким бывает, вроде бы не облучен, просто неудачные гены». Капрал сопел позади. Свернули раз, другой, третий, и добрались до искомого места сложным зигзагом. «Вон туда, только живо! Уж как умею!» Он занёс ногу, якобы намереваясь переступить через коммингс, и, ухмыльнувшись, поставил обратно. «Ты что?» «Я раздумал!» На лице Капрала явственно читалось желание огреть строптивца побольнее, но, видно, и это было ему не позволено — Наконец он выругался, вложив в немудренные слова всю закоренелую ненависть полицейского к военному. Филипп с удовольствием прищелкнул языком. Красно говоришь, я бы слушал. Между прочим, ты забыл сказать мне спасибо. За что? Как за что? За уйдомко и мне проминашить тебе развлечения? Нет? Небось надоело столбом стоять. Капрал поставил его лицом к коридору и сильно толкнул промеж лопаток. «Вали обратно, придурок! Не был бы важной птицей, узнал бы у меня, что такое развлечение!» В этом как раз можно было не сомневаться. Филиппу не приходилось ещё слыхать о судне, на котором команда и корабельная полиция жили бы душа в душу, особенно на поплавке — Ни одному зеленому офицеру, бывшему курсанту, еще не привыкшему к мысли, что капля — это совсем не то, что он думал, а 15 лет службы на капле — совсем не 15 лет спокойного плавания в земной гидросфере. После закономерного дебоша в баре и конфликта с полицией приходилось лечить почки. тому же Петру. Зато и полицейским иной раз удавалось нечаянно поскользнуться на палубе и сорваться в океан. Причем почему-то особенно часто в тех случаях, когда поблизости замечалась хищная водоросль или облако криля. Двинуть скованными руками капрала по голове и пойти потребовать объяснений. Подумав, Филипп отверг эту мысль. «Не был бы в ты важной птицей, тут какое-то глупое недоразумение, точно. Ну, пусть оно разрешится само собой». Капрал никак не мог замолкнуть, нудно бубнил, держась на шаг позади. Перечислив личное качество Филиппа, пошёл по генеалогии его предков. Филипп лишь ухмылялся, не оборачиваясь. Бездельный, тщедушный матрос, как видно, свободный от вахты, торчал в коридоре, подпирая переборку, и дымил разрешённой безникотиновой соломой в решётку регенератора воздуха. Корабельная крыса вышмогнула из какой-то отдушина справа, настоящая земная крыса, серая — Ища укрытие, зигзагом промчалось по коридору, шмыгнуло за угол. Матрос, выпустив кольцо дыма, лениво подставил подножку гнавшемуся за нею андроиду-уборщику. Тот, очевидно, опытный, ловко перескочил через выставленную ногу. Оказавшись в каюте, Филипп повалился на койку, разминая натертые наручниками запястья и улыбаясь. В центре, на сумбаве, Было полно крыс, особенно в фосблоках, что и понятно. Курсанты устраивали на них облавы по всем правилам тактики, били пищащих тварей швабрами и ножками от стульев, заключали пари на то, кто скольких убьёт. И, разумеется, не думали о том, что пройдёт год, всего один земной год, и обыкновенный пасюк начнёт вызывать сладкую ностальгию. Чёрт с ними, с крысами, было и забыто. Филипп посопел, сердясь на себя, отгоняя воспоминания, «Что означает этот домашний арест, хотелось бы знать». Ничего не выяснил, зря раздразнил часового. «Эй, капрал!» — на удач! крикнул Филипп. «Давно в походе!» «Не твоё собачье дело!» В двери каюты, лязгнув, защелкнулся замок. Капрал не хотел случайностей. «Попросишься ты у меня теперь в гальюн!» «А ведь и верно!» — сообразил Филипп. «Интересно, когда у него смена?» Он с беспокойством посмотрел на часы. «Ну, нельзя быть таким дураком, нельзя». До постыдного конфуза не дошло. Страж узилища сменился через три часа. Новый часовой, совсем молодой парнишка, без нашивок, по-видимому, до полсмерти боялся арестованного. Однако без возражений снизошел к просьбе. Улучив удобный момент, Филипп повторил вопрос намеренно равнодушным тоном. «В походе-то, — озабоченно переспросил парнишка, — не сутки всего, а до того на пятнадцатом контрольном проторчали девять дней. Скучище». Тут до него начало доходить, и он встрепенулся. «Эй, ты не болтай, не велено!» Повторять не пришлось, Филипп больше не разговаривал. Он сосредоточенно думал.